Да, след ему посетовал про себя Петр Васильевич. Выдалось тебе, Вадим Викторович, не в меру. Петр Васильевич уж и не помнил, когда в последний раз ему довелось быть в концерте. Лет, может, тридцать тому, а то и больше. Не признавая праздного действа Считал он хождение по зрелищам для уважающего себя человека, занятием зряшным и предосудительным, а потому и теперь лишь скрипя сердце уступил настоянием внука. Предупредительная капельдинерша усадила старика в четвертый служебный ряд, сунула программу, Именно, значительно оглядывая его шумных сверхправил соседей, громко для них сказала, «Если вам, Петр Васильевич, что-нибудь будет мешать, я вас в антракте пересажу». Сначала была стареющая певичка в панбархате. Без особого блеска, но с чувством она исполнила несколько старинных романсов, заключив свое выступление песни о комсомольцах, у которых беспокойны сердца. Проводили ее жидко, но вежливо, все-таки что ни говори, старалась. Затем молодая пара разыграла однактную пьесу из жизни греческих патриотов, где он, генерал в парусиновой робе, Довольно топорно сработанный под американскую форму, с пристрастием допрашивала ее мужественную подпольщицу, перепоясанную махровым полотенцем, что, видимо, долженствовало отразить принадлежность национального костюма. Их сменила акробатическая пара с демонстрацией вымученной гибкости уступившие в свою очередь место фокуснику в потертом цилиндре, после чего, наконец, объявили мастера художественного слова Вадима лажкова Чтение вслух Петр Васильевич терпел менее всего. Да и кругом, судя по ленивому вздоху, зала было немного любителей разговорного жанра. Поэтому старик заранее ощущал неловкость за внука, а тот и впрямь начал вяло и даже как бы нехотя. Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакинщик Егор спит у себя в сторожке. Рассказец оказывался и впрямь не ахти. Живет у реки никчемная мужичонка, бакинщик не то перевозчик есть у него девка приходящая тоже не из первого десятка но жечонка пьет мертвую а напившись поет в два голоса за нобой а чего в том для человека желающего за свой собственный рубль с полтиной иметь приятные вечеры и всевозможные развлечения петр васильевич взглянул в сторону соседа справа тот лениво позевывал ему стало совсем не по себе. Но странное дело, чем дальше он слушал, тем с большей силой и властностью проникала его судьба этого богом забытого бакенщика. Тем острее и томительнее отзывалась в нем текущая со сцены речь. Главное для Петра Васильевича состояло сейчас не в том, как читал артист а в том, что он читал. Какая-то удивительная, прям-таки кровная связь возникла у Петра Васильевича с безвестным певцом бакинщиком Старик исходил его тоской и млел его радостью. Ему, путейцу Ложкову, отдавшему большую часть своего века колготной суетности железных дорог, Казалось, что здесь говорится о нем, И что именно с ним делится герой Черной своей судьбой и болью. Вдоль по морю, морю синему, К сердцу Петра Васильевича Подступила горькая истома, И он уже, не воспринимая Ни гула, Ни аплодисментов вокруг, с волнением и дрожью вслушивался в теплый и благостный отзвук еще заполнявший его плывет лебедь с солебедушкой и вот артист уже как бы и сам обессилев от волнения и тихой радости заключил а когда кончают измученные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 Выходя, старик силился вспомнить название рассказа. — Надо бы достать прочесть У Вадима спросить, что ли? В сутолоке у выхода слух его выхватил из многолосого гвалта краткую скороговорку. — Ну как? А, трали -вали — Ах, тральвали. Петр Васильевич удовлетворенно хмыкнул. Рассказ так и назывался «трали -вали — тральвали. Завтра Липецк, — Вадим трезвый и грустно оглядывал перрон. Послезавтра Валуйки, потом Донецк. И так дед всю жизнь осточертела Бывает жить у вас отпуск. После концертов тоне Петра Васильевича ометилась нота вдумчивой уважительности ко внуку. Вот и заехал бы. Подались бы к деду Андрею в лес, он теперь в Куракинском лесничестве объездчиком, славно нынче в лесу, грибы пошли. Да, — Да-да-да, дед! — внезапно оживляясь, встрепенулся тот. — Именно в лес. В лес. От всего этого. Это ты отлично придумал. Он явно цеплялся за спасительную дедову мысль, однако эта тревожная поспешность внука только подчеркивала щиту его скоротечной надежды. — Рыбу удить будем! Но едва поезд тронулся, и внук, стоя в дверном проеме тамбура, растерянно и жалко, махнул ему на прощание. Петр Васильевич... С обжигающей душу горечью осознал, что они уже больше никогда не увидят друг друга. Чуткий, пронизанный солнцем лес плыл над Петром Васильевичем, приобщая его своих нехитрых тайн. Терпкие запахи, окрепнув после недавнего дождя, заманивали путников чащу множеством блестящих росою троп, и всякий новый поворот дороги обещал ему новый предел и новые открытие. И вот ведь чудо! Пусть не раз, и не два доводилось Петру Васильевичу бродить чащами с ружьишком или кошелкой, он впервые... Видел лес таким. Ель являла сейчас собою И ель, и еще что-то другое, куда больше. Роса в траве не была вообще росой, Огляделась каждая по отдельности И лужицам на дороге хоть любой особое имя И, наверное, того хруст каждой сухой ветки под ногой Отзывался в это утро в душе его, тихой, но долгой болью. Пожалуй, только теперь он по-настоящему понял брата, когда тот, лёжа в тёмном беспамятстве от тяжёлой контузии, бредил одной тоской — лесом. В те поры Петра Васильевича срочной телеграммой вызвали в Вологду, где Андрей, потерявший память и речь, валялся в больнице без надежды на выздоровление. Веселым городом оказалась Вологда. На фоне всего белого, рассыпчатого, крупичатого, белого Кремля, белых горбатых крыш, деревьев в белых малахаях, Предметы и люди выглядели уж как-то особенно бодро и выпукло. Хмельной возница в заиндевелом капюшоне, кусок кирпичного лица с заиндевелыми же усами, рьяно понукая посидевшую в морозе кличонку, вывез его сквозь искристую эту березну, пестро раскрашенную багровостью бликов, черню машин, бледной желтизной тулупов, полушубков — самой больнице, приземистому зданию Николаевского из кирпича. Оно самое кувшиново не дай бог, всякому. И впрямь оттуда изнутри, в забранное решеткой окно приемного покоя, недавняя праздничная белизна увидела с Петру Васильевичу мертвенный. А низкое небо — сообщи. Обстановку приземистого зала о двух окнах, застланного лоскутным половичком, наподобие ковровой дорожки, от входной двери к другой, внутренней, составляли лишь обшарпанный стол и стул впритык к нему. Но главное — запах. Из всех знакомых запахов, какие сопровождали его долгую жизнь, ни один не участвовал в этом обонялась в нем, в этом запахе, что-то такое, Отчего, как и всех, наверное, входящих сюда, Петра Васильевича сразу же пронизало Ощущение тихой беды, тягостного ожидания, безысходности. Ветхий старичок виноват и улыбался навстречу гостю. И в этой его светящейся виноватости без труда читался ответ всем посетительским недоумением. Вижу, все вижу, и страх, и смятение твое, и запахом этим сам век дышу, но что же я могу поделать? Могу разве лишь попросить прощения вот этой своей улыбкой, так что не обессудьте и присаживайтесь. — Отлично. Садитесь, садитесь, будем разговаривать. С вашего дозволения, профессор желтовский Старичок был и в самом деле дряхл, и экал явно по возрастной слабости, а не от профессорского небрежения собеседником. — Как вы понимаете, дела вашего брата неприятны. Мы сделали все, что было в наших возможностях. Но он полуразвел немощные ручки в стороны. Развести их шире у него не хватило силы. Андрей Васильевич не поправляется. Здесь Желтовский совсем обессилел и умолк тяжело дыша. Дряблые щеки его студенисто подрагивали, кроличьи глаза увлажнились. — Да, — отметил про себя Петр Васильевич, — лет за восемьдесят, не меньше, это, брат, ни одно поле перейти. Тот еще несколько раз прерывался, чтобы отдышаться, прежде чем закончил свою речь. Из всего выходило, что дела Андрея из рук вон плохи, что болезнь его прогрессирует, и что поэтому комиссия решилась на последнее средство, воздействует на зрительную память больного. Понимаете, Петр Васильевич, так кажется, поживите у нас, мы вас устроим. Бывайте с ним почаще, может быть, фотографии, письма, знаками, что-либо. Вы, надеюсь, не безучастны к судьбе брата. Ради Андрея, Петр Васильевич решился бы и не на такое. Тогда, э, Валентина э, Дмитриевна. В комнату, только видно и дожидаясь профессорского зова, за дверью тотчас вошла высокая, полная женщина с массивным бесформенным лицом, на котором выделялись глубоко посаженные острые глазки, впрочем, тоже источавшие сплошное доброжелательство. С ее приходом тусклая комната как бы раздалась вширь и вглубь, став сразу уютнее и светлее. желтовский лишь кивнул в сторону Петра Васильевича, его только и хватило на этот кивок. После чего он уже окончательно, обессилев, откинулся на спинку стула и закрыл глаза, точно умер. Но профессорской помощи здесь уже более и не требовалось. Толстуха, легонько подталкивая гостя к внутренней двери, полностью им завладела, и, судя по ее решительности, всерьез и надолго. — Чуть не ровесник больницы, — вздохнула она, когда они вышли. — Мало кто на нашей работе до его лет дотягивает. Подождите, я вам халатик дам. Так вы поняли, в чем дело? Это хоть и против правил, но попробовать следует, а вдруг? Валентина Дмитриевна размашисто вышагивала по лабиринтам многочисленных коридоров. Встречные улыбчиво кланялись ей. Она коротко сияла в ответ. И становилось ясно, чьим светом жили эти отмеченные тоской стены. И, главное, не бойтесь. Больные люди, значит, с ними при некотором, правда, беспокойстве жить можно. Вот мы и дома. Ключом, наподобие железнодорожного, Валентина Дмитриевна открыла ему одну из дверей. Входите смелей В большой, сводчатый и оттого несколько мрачноватой палате а восьми, по четыре с каждой стороны, обрешоченных окнах, знакомый уже запах становился почти нестерпим. Разноголосая сутулка колготившаяся в четырех ее метровой толщины стенах, лишь укрепляла гнетущее чувство под сердцем. «Занесло тебя, Петя, хоть ноги в руки и беги!» Какой-то малолетка с неестественно удлиненным профилем, озарившись блаженной улыбкой, вдруг кинулся им наперевес. «Смотрите!» «Вальдмитри, сам, сам!» И не из праздного любопытства, не по должности она разглядывала те карандашные художества подопечного. Воробей на этот счет, Петр Васильевич, был стрелянный, не в одном госпитале провалялся, а с неподдельной заинтересованностью и даже как бы с азартом. «Молодец, Паша! Только вот здесь». Она взяла у него из рук карандаш и несколькими штрихами придала царившему на бумаге хаосу подобие порядка. Я бы сделала так. И еще. Делай, Павлик. Под ее быстрой ладонью паренек заулыбался еще шире. Молодец. И гостью. Пойдемте. Сирота, эпилептик. Привели волчонком Оттаял. Ну вот, теперь спокойнее. Андрей Васильевич сегодня немного понервничал, пришлось легонько закрепить. Ватными ногами сделал Петр Васильевич несколько последних шагов до его койки. Сделал и сам того не заметил, как тут же, мертвой хваткой, вцепился в карман халата своей сопроводительницы тусклыми глазами. Глядя в потолок, весь в испарине, Андрей рвался из пуд. Желваки в ржавой недельной щетине вздувались, словно бы час выпростаться из-под прозрачной кожицы, обтянувшей его лицо, и ни одного звука, даже мычание, так свойственного немым, не исходило от него. — Андрюха! — опаляясь слезами горькой нежности, он оглаживал дрожащими ладонями судорожно сжатый андрей в кулак. — Как же это ты, Андрюха! Зачем? — Петр Васильевич! И не помнил более, сколько он просидел вот этак, глядя, как затихает под его рукой братня на беспокойство пока тот не смежил глаза, и не затих окончательно. Скорые зимние сумерки, выползая изо всех углов палаты, заманивали ее обитателей под одеяло. Вокруг становилось просторнее и тише. Сбоку от Петра Васильевича, сидя друг против друга на койках, двое в халатах поверх исподнего, Сокровенно переговаривались. Я, человек прямой, сказал, отрезал. Где, говорит, насечка? А я ему, так ведь договаривались, профсилч, он мне раз по зубам. А я, человек прямой, говорю, какие такие права, он мне еще раз. Правильно. И я завсегда после похмелья квас, да так, чтоб дух вон со льда. Это как пидать, говорю, в милицию, про профсилыч, а он мне как звезданет. А я человек прямой, я куда? Я до дому. Правильно, мы на Октябрьскую, помню, полведра на двоих стести, мы не в одном глазу, одно слово — квас. и ведь какую манеру взял, а я человек прямой. Они говорили между собой с такой уважительностью. И таким взаимопониманием, что обескураженный был и Петр Васильевич вдруг неожиданно для себя, заключил, что, наверное, людей может объединять что-то куда большее, чем слова. Закурить есть землячок. Из-под одеяла, с койки напротив его, с любопытством оглядывали рачьи утромнутые с нисходительной усмешкой глаза. Заснул. Чует родную кровь, сукин сын. Тяжелее Тузаева лето не держал, ни зиму, ни лето, а с твоим братаном за всю жизнь повтыкал. Сосед припурил, затянулся. Сразу вид Маршанское. Он ведь знаешь, как начнет рваться. Только держи. Ну и держу. Без оплаты сверхурочных. Жалко, свой брат, окопник. У меня ведь тоже вторая группа. Пошли к печке, пока спит. Еще достанется. И хотя трезвость суждений и выказывала в новом знакомце человека в своем уме и памяти, Петр Васильевич, взявший уже себе за правило готовиться здесь к любым фокусам, откровенно говоря, Ожидал, что он в любую минуту может выкинуть какое-нибудь коленце. Не зря же, в самом деле, их всех сюда заперли. Когда сосед встал, то оказался высоким, костистым мужиком с помятыми рыжими подпаленными остробесовского лица. Властная вальяжность обозначала каждое его движение, так что даже драный больничный халат лег к нему на плечо, по меньшей мере, царскими соболями. Он шел палатой с уверенностью и значением человека, который во всяком месте привык считать себя первым. У гудящей голландки молчаливо покуривали два санитара. Один крупный, Губастый старик с редким седым ежиком время от времени ожесточенно растирал в прокуренных пальцах остывшие угольки из-под дувала. Другой, совсем молодой и, как чем-то и навсегда испуганный, безучастно следил за ним. И оба они, по всему было видно, сопереживали только что законченный и для обоих огорчительный разговор. «Не спишь?» — стяжкой ухмылкой отнесся рыжий к молодому. «Плохой знак. Значит, сегодня начальник?» И не выдержал парняга смешливый, горечи рачьих его глаз, опустил взгляд долу, еле слышно выдохнул. «Сегодня, Иван Сергеевич? Тогда давай, начальник, погреюсь напоследок». Рыжий величественно оседлал... Услужливо пододвинутый ему парнем табурет. — Еще по одной свернем, землячок. И снова все умолкли. За синими окнами в сумеречной тишине торжественно струился снег. Веселое пламя летучими бликами никло к предметам и лицам. И если бы не горячешное... То тут, то там, возникавшее в палате бормотание, можно было подумать, что мир этот устроен, в общем-то, тепло и уютно, что снег будет идти еще целую вечность, но целую вечность, будет гореть веселый огонь в Голландке, и что им, всем троим, уже некого ждать и некуда торопиться. — Я, землячки, огненные чертики бесшабашной каруселью закружили в острых зрачках Ивана Сергеевича, сказку в бессонье придумал. Нет, ей-богу, лежал-лежал, самой придумалось. Не принимая его озарующего тона, санитары угрюмо отворачивались, слегка посапывали, и в этой их угрюмости... И по сапованию явно чувствовалось беспокойство, или, вернее, тревога, которая еще безотчетна. Но час от часу все явственнее передавалось Петру Васильевичу. Начало старое. Жил-был у бабушки серенький козлик. Бабушка козлика, конечно, очень любила. Ну, а дальше уже все, по-моему. Вышел козел в свою пору от бабушки, стал рогами шевелить. Есть, значит, хочется. А дело к зиме шло, ни травы тебе, ни ягоды. Встречается ему лиса. Что, говорит, без роги рогами шевелишь? Есть, говорит, хочу, а травы нет тут дурак, говорит. Какой же уважающий себя осел нынче траву потребляет? Все давно мясо жрут. — А как же, — спрашивает мне, — мясо есть, коли я козел? По штату не положено. Дуб говорит, — работай под серого. Нынче все под него работают. Зайцы и те безубоины спать не ложатся. — А как же, — спрашивает я, — задержу кого? Кто же меня, козла, испугается? — А ты на бога бери горло. Нынче все, которые с мандатами горлом берут. Махнула хвостом рыжая и смылась. Послушал козел суку, стал под серого работать. С первоначалу поташнил лату бойны, а потом пообвык пристрастился. Как-то в темени да с перепугу сам двух истинных серых волков загрыз. живи не хочу. Так чем дальше, тем хуже. Пропадать стало в лесу пищем. Это значит, столько развелось хитрых да ушлых, и все серые, и все с мандатами. Мяса нет, а на траву уже козла не тянет. Затасковал козел, но в гроб же, твою мать!